большие веснушки. Посреди веснушек сверкали голубые глаза и белозубая улыбка. Девушка была живая и вся коричневая, с короткими темнокаштановыми волосами, которые разлетались при поворотах, с коричневыми руками и плечами над белым лифчиком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 «Что тут делает этот рыжий, стриженный парень? Что тут делает эта девушка?»